Тринадцатое. Так ножи вострят, камень, Так опилки метлами смахивают Под руками меховое, мокрое. Где ж вы, двойни, сушь мужская, мощь? Под ладонью слезы, а не дождь. О каких еще соблазных речь? Водой имущество, после глаз твоих алмазных, Под ладонью льющихся. Нет пропажи мне, конец концу, Глажу, глажу, глажу по лицу. Такова у нас, Маринок, спесь, У нас, полячек-то, после глаз твоих орлиных, Под ладонью плачущих. Плачешь, друг мой, все мое, прости о как крупно солоно в горсти жестокая слеза мужская обухом по темени плач с другими наверстаешь стыд со мной потерянный одинакового моря рыбы взмах мертвой раковиной губы на губах в слезах лебеда на вкус А завтра, когда, проснусь.